Глава 16 Техника Воскрешения Вернувшись на гору Праха, я переместила мо сына и сы Мажуна прямо к дому властителей Южной горы. Стоило нам ступить во двор. Гуханьгуан вышел нам навстречу, закутанный в харьковый плащ. Сонное детское лицо, подернутые дымкой глаза и растрепанные волосы придавали ему милый вид. Но едва он увидел сы Мажуна и мо цына. Его глаза тут же прояснились. Гуханьгуан нахмурился и спросил: Что случилось? Исцели его! сказал Моцин. Исцелить его? переспросил властитель Южной горы, вскинув бровь. Да. Нетерпящим возражение тоном велел Моцин. Гуханьгуан поджал губы и вернулся в дом за золотыми иглами для акупунктуры. Я посмотрела на спину Моцина. Он стоял прямо, как кисть. Если бы не бледный цвет губ, то невозможно было бы заметить, что он выглядит иначе, чем обычно. «Учитель, кажется, я оставила свои вещи в доме Сы и Мажуна. Я быстренько вернусь и посмотрю». Не дав возможности Моцину начать меня расспрашивать, я тут же применила технику мгновенного перемещения. Я знала, что если останусь, он не позволит Гу Ханьгуану осмотреть его рану. Он же скрывает от меня свои увечья. Не хотел, чтобы я узнала, как он пострадал, пока доставал для меня клинок». Наверное, боялся, что, почувствовав его слабость, я заберу у него меч невыносимой тяжести. Переместившись в маленькую усадьбу Сы-Ма-Жуна, я увидела, что толпа в переулке уже разошлась, а в доме ходили темные стражи, наводя порядок и чиня сломанное. Увидев меня, они почтительно склонили головы в знак приветствия, но ничего не сказали и продолжили заниматься своими делами. Я прошла на задний двор и оставила тело Джиянь в сарае заготовками. Вылетев наружу, я обнаружила, что вредоносный Ци стало еще больше, но малышки-кругляшки уже не было у стены. Я описала круг, разыскивая ее, и, наконец, нашла злого призрака в главных покоях. Она сидела в инвалидном кресле сы Мажуна, обхватив колени руками и уткнувшись в них лицом. От нее исходили черные клубы, ауры ненависти. «Верни мне его! Верни мне его!» Юэ Джу повторяла одну и ту же фразу, будто мантру. «Его спасли». Как только я это сказала, она тут же подняла голову и уставилась на меня. Я была потрясена ее видом. Белоснежные волосы всклокочены, глаза стали черными, белков больше не было видно. Мертвенно-бледное лицо, синевато-черные губы, ногти отросли и стали черными. Выглядела она пугающе. Собравшись с духом, я как можно спокойнее сказала. Он спасен, но получил легкое ранение, поэтому сейчас восстанавливается на горе Праха. С рассветом сы Мажун вернется домой. Услышав мои слова, малышка Кругляшка постепенно стала походить на прежнюю себя. Когда рассветет, он вернется? Да, он вернется на рассвете. Просто подожди еще пару часов. Подождать еще пару часов? Она посмотрела на небо и снова уткнулась лицом в колени. Я буду ждать. А Жун, я буду тебя ждать. Уладив это дело, я поспешно вернулась в тело Джиянь, чтобы темные стражи ничего не заподозрили. Предположив, что Гу Ханьгуан, скорее всего, еще занимается раной Мо Цина, я не спешила возвращаться. Вернувшись в главные покои, я принялась собирать разбросанные по полу бумаги, когда увидела на одном из листков криво начертанную руну. Я никогда прежде не встречала таких рун. Она не была ни небесной, ни демонической, но от нее исходило едва ощутимая вредоносная ЦИ. Это что? какая-то новая уловка нынешней молодежи я отыскала темного стража и спросила вы уже выяснили кто стоит за похищением еще нет возможно кто-то из влиятельной школы небожителей но стиль боя у похитителей довольно странный так что сложно понять из какой они школы я кивнула и показала ему листок бумаги с загадочной руной ты знаешь что это темный страж покачал головой я отпустила его и осталась в комнате чтобы еще немного осмотреться Я нашла еще несколько бумаг, исписанных такими же рунами. Конечно, можно было бы спросить у малышки-кругляшки, но в ее нынешнем состоянии маловероятно, что она сможет что-то внятно объяснить. Оставалось только вернуться на гору праха и обратиться к Сы-Мажуну. Я посмотрела на небо. Близился рассвет. Не желая больше задерживаться, я воспользовалась техникой мгновенного перемещения и очутилась в резиденции гу Но входить я не спешила. Вместо этого я подкралась к двери. «Хм, раз Сы Мажун уже в состоянии болтать, значит, его уже подлечили». Я толкнула дверь и вошла. В этот момент властитель Западной горы говорил. Это наверняка был кто-то из школы небожителей. Гу Хань Гуан взглянул на меня. Очевидно, он считал, что присутствие бывшей ученицы школы небожителей здесь неуместно. Но увидев, что моцим и Сы Мажун ничего не сказали, он тоже промолчал. Я мельком взглянула на Мо Цина, и при свете свечи убедилась, что выглядит он получше. Я прислушалась к тому, что говорил Сы Мажун. Я слышал обрывки их разговора. Не знаю почему, но они считали, будто я владею техникой воскрешения. Настоящее божество медицины Гу Гуан, презрительно усмехнулся. Техника воскрешения. Сы Мажун беспомощно улыбнулся. За последние несколько лет, что я живу в городе Фэньчжоу, я создал несколько деревянных человечков, очень похожих на настоящих людей попал вот поползли слухи, будто я могу спрятать душу умершего внутри деревянного бруска, своего рода воскрешение. Хотя я действительно пытался добиться такого результата. На некоторое время в комнате воцарилась тишина. Так вот, что это такое. Я протянула мажуну бумаги с загадочной руной. При помощи этого вы пытались вернуть мертвых к жизни? Властитель Западной горы горько усмехнулся. Да, за мной пришли из-за слухов об этой магии запрета. Я долго хранил тело Юэ-Джу, пока не убедился. В этом мире нет такой магии, которая бы смогла вернуть к жизни умершего. Что бы я ни делал, я не смог добиться успеха». Я промолчала. Сыма Жун продолжил. Сначала я не мог смириться и, несмотря ни на что, пытался найти способ искупить свою вину и исправить то, что произошло. Но потом сдался. Я хотел вернуть ее, но она... Возможно, она не хотела больше быть со мной. А может, уже вошла в колесо перерождения. Поэтому я похоронил ее. С тех пор, что бы ни случилось, что бы ни причинило мне боль, я больше не хочу беспокоить ее». Я немного помолчала и решительно сказала ему. «Вы можете сжечь для нее жертвенные деньги». Сы Мажун улыбнулся. «Да, могу». Он перевел взгляд на властителя Южной горы. Ханьгуан, прости, что доставил тебе хлопот. Можешь отправить меня обратно в город Фэнчжоу?» Гу Хань -гуан поднял брови. «Так хочется вернуться?» Я не смею слишком долго оставаться на горе Праха». Властитель Южной горы промолчал, а затем переместил Сы Мажуна. В этот момент я перевела взгляд на Муцина и спросила его. «Учитель, почему властитель Западной горы не осмеливается долго оставаться на горе Праха?» Он считает, что по его вине погибла предыдущая глава школы. Он помог мне уладить дела в школе и сразу же покинул гору, и с тех пор сюда не возвращался. «Ох!» — я закатила глаза и вежливо сказала. «У вас с властителем Западной горы очень хорошие отношения? Мо Цин бросил на меня быстрый взгляд. Он мой соученик. «Что?» — удивилась я. «Вот как? Почему я этого не знала? Хотя, если так подумать, это вполне возможно. После того, как я спасла Мо Цина, всегда брала его с собой. Основав школу десяти тысяч убиенных, я выбрала ему учителя. Затем подобрала сы Мажуна и тоже отдала его кому-то в ученики. Выходит, они оба обучались у одного учителя». Вот почему у них такие хорошие отношения. Выходит, я сама предопределила их судьбу». Правда, была одна странность. После того, как Сы Мажун получил должность властителя Западной горы, почему же он не посодействовал Муцину? Да, в то время на его лице были чернильно-синие шрамы печати, блокировавшие его силы и затруднявшие культивацию. Но все же он был довольно трудолюбив. Если бы властитель Западной горы захотел продвинуть его, то мог спокойно выбрать ему подходящую должность – По сравнению с охраной врат, любая работа приносила бы куда больше удовольствия. Особенно если знать, что там, где сейчас буйство зелени и плодородные земли, когда-то когда-то были расставлены формации жестокой стужи и раскаленного пекла, превращая всю территорию перед вратами школы в бесплодную пустыню. Сэй Мажун помог Мо Цину занять место главы школы десяти тысяч убиенных, но почему же тогда он никак не посодействовал его продвижению? Или уродец сам этого не хотел? Но прежде чем я успела спросить, мой Цин посмотрел на небо и сказал. «Сегодняшний вечер оказался утомительным. Тебе не помешает хорошенько отдохнуть?» Он потянул меня за собой и воспользовался техникой мгновенного перемещения, чтобы вернуться во дворец не зло. Едва мой Цин собирался уйти, я поспешила его остановить. «Учитель!» Я пристально посмотрела на него и, помедлив, четко произнесла каждое слово. «Вам тоже необходимо хорошенько отдохнуть!» Мот, сын непонимающе уставился на меня, но потом его взгляд смягчился. Я знаю. Вернувшись в покое очищения от скверной, я увидела Джиянь. Разъяренная, она принялась тыкать в меня пальцем и кричать: Лу, Джао Яу, это уж слишком! Как ты могла оставить меня одну? А если бы я. Я плюхнулась на кровати и вышла из ее тела. Вальяжно развалившись на постели, я слабо махнула рукой. Не шуми, я хочу немного поспать. Иди займись медитацией. Тут я вспомнила, как Мо сын говорил, когда можно будет прийти за очередной девятиоборотной пилюлей. В последнее время я была сильно занята и совершенно об этом забыла. Я бросила быстрый взгляд на Джиянь. «Еще тебе надо будет навестить Ли Чен Ланя». Я на мгновение остановилась. А, забудь, завтра я сама к нему схожу». Сама ведь сказала ему, чтобы отдохнул как следует, но... Почему это я должна позволять ему отдыхать? Ведь чем больше он устанет, тем сильнее разболится его рана, а чем меньше у него шансов на выздоровление, тем выгоднее для меня. Я села и заявила. Нет, все-таки. Я стиснула зубы и в конце концов снова отмахнулась. а забудь. Я снова легла и впервые почувствовала, что моя душа, как ни странно, очень сильно истощена. не удивилась. Лу, Джао-Яо, почему ты передумала? И куда ты ходила вчера вечером? Серьезно, Почему ты не пришла за мной? Я так долго тебя ждала». Я не обращала на нее внимания, и ее щебечущий голосок стал фоновым шумом в моем мире. Мои мысли вернулись на гору пристанища духов, где разыгралось буйство стихий. Когда Муцин взял меня за руку, я резко села, джия не секлась. «Ты... ты...» «Я отправляюсь на призрачный рынок», — девушка удивилась. «Но скоро рассвет...» Я и сама могу туда долететь. Твое дело как следует помедитировать, а после обеда сжечь для меня жертвенные деньги. Отленивать и лениться запрещено. Джи-янь моргнула. Я лишь слегка тебя пожурила, но на самом деле не виню. Не нужно так себя наказывать из-за меня. Я искоса посмотрела на нее. Я просто подшутила над тобой, даже как следует не посмеялась. Зачем мне себя наказывать? Уверенно заявила я, лишив Джи-янь дара речи. Просто нашла себе кое-какое занятие, а ты оставайся здесь. Оставив девушку, я выскользнула из покоев, очищение от скверны. Вот только не смогла удержаться и направилась в спальню Мо Цина. Он сидел на кровати с закрытыми глазами и медитировал, восстанавливая баланс энергии Ци. Улыбнувшись, я полетела на призрачный рынок. Мне хотелось как можно больше разузнать о технике воскрешения. Интересно, есть ли на самом деле способ вернуться к жизни? И кто те небожители с горы пристанища духов, похитившие Сы Мажуна? Когда я добралась до призрачного рынка, день был уже в самом разгаре. В отличие от ночи, когда рынок был объят темной энергией инь, днем его окутывал тонкий слой тумана. Все были вялыми и сонными. В дверях магазина «Блуждающий дух» статный и могучий продавец лежал прямо на земле, соблазнительно выпить в задницу. Я огляделась. Казалось, всех призраков опоили снотворным. По сравнению с ними, средь бела дня я была даже более энергична, чем щенок». Но хоть я и могла быстро перемещаться, в полдень мне все еще приходилось избегать солнца. Я забрела в темную чащу. Местную закусочную окружали ядовитые испарения от мертвых деревьев, так что подавальщики определенно чувствовали себя лучше, чем остальные. Хотя у Цзыю, поприветствовавшего меня, вид все равно был сонный. Барышня, зачем вы пришли в такое время? Пока он говорил, показалось, будто ему ужасно хотелось немедленно плюхнуться на пол. Я пришла к тебе, чтобы узнать кое-какую информацию. Можешь лечь и говорить». «А, ладно». Он лег, и половина его призрачного тела ушла под землю. «В прошлый раз вы показались мне действительно потрясающей. Та Юэ Джо, о которой вы спрашивали, вчера действительно стала злым призраком». «Да, я знаю. Но, возможно, скоро она вернется в прежнее состояние. Сейчас я пришла по другому вопросу. Не знаешь, ночью с горы пристанища духов не спускались какие-нибудь новые призраки? Может, ты кого-нибудь узнал?» Каждый день в этом мире повсюду появляются миллионы новых призраков. Чтобы разузнать о них побольше, нужно пойти в обменный пункт «Великая Инь». Сообщи их имена и гороскопы на основе восьми знаков, а потом заплати за выяснение. «Обменный пункт «Великая Инь»?» Я замолчала, раздумывая. «Там что, не только лимиты устанавливают на куплю-продажу, но и поиском информации занимаются?» «Верно. Там ведь следят за кармой каждого призрака, определяют сумму на загробном счету и личную розничную цену, У них есть информация обо всех. Я погладила подбородок в глубоком раздумье. Видимо, ничего не поделать. Я не только не знала имена и гороскопы похитителей, но и лиц их не видела. Вся надежда только на Мо сына. Тут я кое-что вспомнила. Выходит, в обменном пункте Великая Инь я могу узнать все о своей жизни? Ты говорил, что постепенно призраки теряют память. Значит, если что-то забыл, можно пойти туда и все узнать, да? «Возможно, но правила в обменном пункте такие же, как и во всех других магазинах призрачного рынка. Чем больше добрых дел ты совершил при жизни, тем дольше будешь помнить, а если что и забудешь, можешь узнать почти за бесценок. Те же, кто много грешил, не только получают меньше денег на свой счет, но и могут разориться на информации. Цена настолько высока, что многим остается только смириться с потерей воспоминания. Вот ведь, будь они прокляты, настоящая дискриминация зла!» Этот дурацкий обменный пункт так и подначивает меня принять решительные меры». Я сдержала гнев и спросила Цзыю: «Во сколько же обойдется информация для кого-то вроде меня, кто получает лишь сотню банкнот из пожертвованной тысячи?» Цзыю удивленно посмотрел на меня. «Вас вычитают девять десятых? Барышня, чем вы занимались при жизни?» Я недовольно зыркнула на него, и он тут же закрыл рот. Задумавшись, Цзыю сказал. «Раз вы теряете 9 десятых ваших денег, значит, ваша цена в 9 раз дороже, чем у других. Для обычного призрака цена информации — десять тысяч, но для вас это будет стоить 90 тысяч, но ее округлят до ста тысяч». Я больше не могла сдерживать ярость. «Еще и округлят сто тысяч! Что, так жалко выставить мне цену в десять тысяч? Решили наживаться на бедных призраках?» За ее обиженно уставился на меня. «Ну, не я же установил эти правила». Со злости я чуть не раскрошила себе зубы. С негодованием плюхнувшись на пол рядом с дзию, я скрестила руки на груди и стала размышлять, как бы сжечь побольше жертвенных денег. Очевидно, что мои расходы значительно увеличатся. Ждать, пока Джиянь соберет нужное количество людей, бесполезно. Мне нужно во что бы то ни стало найти другой способ заставить как можно больше живых сжигать для меня жертвенные деньги. Самый быстрый и действенный — заставить Мо Цина, как главу школы, приказать низшим ученикам заняться благим делом во имя великой Лу Джао Яо. Тогда бы мой доход не только увеличился, но и стал бы стабильным. Вот только... Что мне придумать, чтобы убедить Мо Цина исполнить мою волю? Барышня, не печальтесь, у меня есть для вас интересная информация. Я посмотрела на зию. Он почти полностью провалился под землю. Торчала только голова. Вот как. Вас ведь интересовали новости о злых призраках. Кроме Юэджу появился еще один в другом месте. Спорим, вы не догадаетесь, где именно? Я приподняла бровь. Ты так уверен, что я не догадаюсь? Возможно, потому что злой призрак появился в одной из школ небожителей? А вы очень умны. Да, в школе зерцало сердце. Я была поражена. Все прочие вопросы тут же ушли на второй план. «Ну-ка, расскажи мне подробнее». Сведения прямиком из города Джоу Город Дзиньчжоу. Городской округ в провинции Ляонин. Город Джоу был территорией полностью подконтрольной школе Зерцало сердца. Эта школа славилась мастерством изготовления мечей, поэтому неудивительно, что в Джоу было много аристократических семей, занимающихся клинками. Можно сказать, этот город — оружейный склад небожителей. Когда я была во главе школы десяти тысяч убиенных, то однажды замахнулась на восток. Я разрушила город Дзян и вторглась в самое сердце небесных школ. Я хотела разделить их и уничтожить одну за другой. Но именно в городе Дзиньчжоу я наступила на гвоздь. Школа зерцала сердце с помощью нескольких миллионов небесного оружия создали формацию множества мечей, превратив город в ощетинившегося ежа. Я долго вела осаду, но успеха не достигла. Цинь-Тянь-Сянь воспользовался подвернувшейся возможностью и повел последователей палаты «Тысячи забот» из окрестностей города Дзян, чтобы неожиданно атаковать нас с тыла. Они хотели разобраться со мной раз и навсегда. Сы Мажун посоветовал мне отступить. Поразмыслив, я послушала его. В тот раз наша битва не была закончена. Если так подумать, именно тогда я впервые услышала о Цинь-Тянь-Сяне, Когда мои войска отступали, я захватила его в плен и заперла в темнице школы, чтобы любоваться его красотой. Сначала я хотела убить его после того, как вдоволь насмотрюсь, но он оказался так прекрасен, что я не смогла осуществить свой план. Поэтому пришлось его отпустить. Позже я узнала, что именно из-за этого инцидента школа зерцало сердце и палата тысячи забот, начали доверять друг другу. «Барышня», — окликнул меня Цзию, вырвав из воспоминаний, «Вы меня слушаете?» «Да, слушаю. Продолжай». Похоже, что этот злой призрак не из школы зерцало сердце, но убили его именно там. Говорят, что глава школы верит в технику воскрешения и даже нашел какой-то метод, с помощью которого можно вернуть умершего к жизни. Но за спасение одного должен заплатить другой. Вот кого-то там и убили. Смерть оказалась настолько жестокой и несправедливой, что убиенный не смог смириться со своей участью и превратился в злого призрака. Я прищурилась. Техника воскрешения... «Даже если живые верят в эту черную магию и запретные техники, подождите, пока они не умрут и не станут призраками. Тогда-то они узнают, как дорого стоит пилюля воскрешения, действующая всего пару часов. Нельзя на самом деле воскресить мертвого, даже обменяв чужую жизнь, умершего не вернуть. Теперь, когда убитый превратился в злого призрака, школа зерцала сердце, позабудет, что такое покой». «Вот как? Я была настолько удивлена. Этот призрак может вмешиваться в жизни живых?» Насколько же велика его ярость? Я слышал, что его смерть была невероятно жестокой. Он по праву считается самым свирепым злым призраком за последние сто лет. Сверху спустили приказ. Призраки города Цзиньчжоу должны держаться подальше от школы зерцало сердца и прилегающих в радиусе десяти земель, чтобы он не выместил на ком-нибудь свой гнев и не рассеял чью-нибудь душу. Вот же катастрофа. Чтобы не пересекаться с ним, местный призрачный рынок временно переместили. Я скрестила руки на груди и задумалась. Когда злой призрак был жив, его фамилия, с случаем, была не Цинь?» «Вот это да. Барышня, откуда вы знаете?» «Я слышал, что когда этот злой дух был жив, он и глава школы Зерцало сердца были очень близкими друзьями. Их дети даже помолвлены. Интересно, что за безумие нашло на главу школы, чтобы сотворить такой грех?» Я промолчала, погрузившись в свои мысли. Голос Цзэйю постепенно затихал. Я тщательно обдумывала то, что произошло за все это время. «Убийство отца Джиянь, главой школы зерцало сердце, похищение неизвестными сыма Мажуна. Похоже, все эти события связывала техника воскрешения. Что задумали эти святоши? Кого они так хотели вернуть из мертвых? Я вспомнил элегантную, одетую в белое неясную фигуру. Я почти забыла, как выглядел тот небожитель, но я отчетливо помнила свою клятву. Пока я, Лу, Джау Яу жива, я не позволю ему жить». «Ну и что, что я мертва? До тех пор, пока я могу пребывать в этом мире, я не позволю ему воскреснуть». «Барышня!» Зэйю снова позвал меня. Теперь только половина его головы находилась над землей. Он смотрел на меня немного робко. «Только что у вас было такое выражение лица? Так вы кого угодно напугаете. О чем вы думали?» Я встала и отряхнула одежду. «Просто вспомнила прошлое и старых знакомых, которые сделали меня несчастной. Я пойду». Дзы слегка приподнялся над землей. Уже уходите. Солнце будет припекать все сильнее. Лучше переждите у нас. Теперь мне не будет покоя. Я подумала, что если тот, кого небожители хотели воскресить, был тем, о ком я подумала, то вполне возможно, что мои мирные деньги закончились. Пойду погреюсь на солнышке, чтобы успокоиться. Под палящими лучами солнца я с большим трудом вернулась во дворец не зло. После целого дня, проведенного под давящей энергией Ян, я немного ослабла. Истощение заставило мой разум упустить, и я едва ли могла о чем-то думать. Я влетела в покой и от скверны, легла и уставилась в потолок, дожидаясь возвращения Джиянь. Солнце еще не успело скрыться за горизонтом, когда она, наконец, пришла. Увидев меня, лежащей на полу, девушка глубоко вздохнула, села на кровать и вышла из тела. «Великая повелительница демонов, что с тобой?» Кто посмел издеваться над тобой? Почему ты так ослабла?» Я бросила на неё быстрый взгляд. «Это ты тут самая слабая?» Я села. «Мне пришлось основательно погреться на солнышке. Ты уже ходила к Ли Чен Ланью за девятиоборотной пилюлей?» «Да, но он сказал, что занят. Сказал прийти вечером». Я недовольно фыркнула и быстро выглянула в окно. Увидев, что солнце уже садится, я завладела телом Джиянь и направилась в спальню Мо Цина, Но его там не было. Я уже собиралась уйти, когда передо мной внезапно появился темный страж. Он почтительно приветствовал меня и обратился так же вежливо, как и всегда. «Барышня, глава сейчас очень занят в главном зале. Пожалуйста, подождите немного». «Хм, тогда я пойду проведу его», — ответила я. Услышав мои слова, темный страж не только не остановил меня, но даже вызвался меня проводить. Он даже не сомневался, будто мой сын заранее проинструктировал его. Темный страж отвел меня в смежный зал, как и в прошлый раз, когда я подслушала разговор Мо Цина и властителя Северной горы. Я осторожно заглянула за дверь и увидела, что Мо Цин стоит на возвышении возле трона, а перед ним на коленях стоят несколько человек. Они низко склонили головы, как если бы совершили преступление, и сейчас предстали пред судом. Мо Цин был одет в чёрное Паудзи. Он спокойно стоял на роскошном возвышении. Я смотрела на него и вдруг вспомнила, как много лет назад, возвращаясь в горы, убирала охранные стихийные формации, поднимаясь к древним вратам. В то время заросшая тропинка была очень длинной. Мне сразу бросилось в глаза черное одеяние Моцина, стоявшего подаркой древних горных врат и дожидавшегося моего возвращения. Он всегда меня ждал. Я никогда не испытывала каких-то особых чувств по этому поводу. Видеть его было чем-то таким же обыденным и привычным, как и врата. Каждый раз, когда я подходила ближе, Моцин отступал в сторону и склонял голову, приветствуя меня. Когда я проходила мимо, за мной всегда следовала длинная роскошная процессия. Я высоко поднимала подбородок, пристально глядя вперед, и проходила мимо, даже не взглянув. Раньше он всегда носил мешковатый черный плащ, который закрывал его с головы до ног, не позволяя увидеть лицо. Это было очень незначительное воспоминание. При жизни я о таком бы даже не подумала, но сейчас я не могла выбросить из головы. Мо Цин всегда стоял на страже. Когда бы я ни вернулась, он всегда ждал меня там и был первым, кто меня встречал. Я потрясла головой, возвращаясь к реальности. Мо сын уже закончил, провинившиеся расступились, пропуская его. Он прошел в смежный зал и остановился передо мной. «Пришла за девятиоборотной пилюлей?» «Да, я пришла за ней, но сначала хочу отправиться в город Фэньчжоу, чтобы навестить властителя Западной горы. Он просил кое-что для него сделать, а я так и не сказала, что все выполнила». «Хм...» Больше Мо Цин ничего не сказал. Он взял меня за руку и с помощью техники мгновенного перемещения перенес нас в город Фэньчжоу. Вместе мы направились к маленькой усадьбе Сы Мажуна. Я бросила на Мо Цина быстрый взгляд. «Учитель, сегодня я была у подножия горы и услышала кое-какие слухи о школе зерцало сердце. Я слышала, что в их резиденции появился призрак». «Сегодня темные стражи тоже доложили мне об этом», — ответил Мо Цин. Разум главы школы Лювея в последнее время затуманен, и в резиденции происходит много странных вещей. Однако никто не знает, кто всему виновник. Я внимательно посмотрела на выражение его лица. «Я боюсь, что тот призрак — мой отец, поэтому мне очень нужно в город Цзиньчжоу. Возможно, вы могли бы пойти со мной?» Я прикусила губу с надеждой посмотрела на Муцина и даже захлопала ресницами, пытаясь выглядеть невероятно очаровательно. Уродец приподнял брови, в глазах у него заплясали смешинки. Хочешь, чтобы я пошел с тобой? Мое сердце подпрыгнуло. Так странно, я хотела, чтобы мой сын пошел со мной, но когда он прямо спросил меня об этом, я немного смутилась. Кашлянув, я поспешила подавить странное чувство. Город Дзянчжоу расположен в самом сердце школ небожителей. Лювей жестоко убил моего отца. Даже если сейчас я ваша ученица, уровень моих духовных сил все еще оставляет желать лучшего. «Если вы не защитите меня, то последователи школы зерцало сердца меня поймают. Страшно даже представить». «Раз так, пусть темные стражи продолжат собирать информацию». «Но что, если тот призрак действительно мой отец? Все же лучше, если я сама все выясню». «Значит, ты уже настроилась?» Я решительно кивнула. «Конечно, я хотела пойти. Очень хотела». «Неважно, кто из небожителей искал способы воскресить мертвого, Если тот, кого они хотели вернуть к жизни, окажется кем-то другим, мне плевать. Однако, если они хотели воскресить моего врага, тогда я отправлю их прямиком в преисподнюю». Мо сын на мгновение задумался, а потом сказал, «Завтра я займусь делами школы, а послезавтра мы отправимся туда вместе». Мо Цин очень легко соглашался на все мои просьбы, Мне даже показалось, что для него не было абсолютно ничего особенного в том, чтобы оставить свои обязанности и сопровождать меня. Но я-то раньше была главой школы и знала, что нельзя вот так все бросать на самотек. Мо сын просто пал жертвой чары этого тела. Войдя в дом властителя Западной горы, мы увидели, что внутри все уже прибрано. Сы Мажон сидел в инвалидном кресле. В руках он держал какой-то инструмент и занимался ремонтом деревянного человечка. Увидев нас с Мо сыном, он неохотно улыбнулся. Я еще не успел их подлатать, а мои ноги никуда не годятся, поэтому не смогу подать вам чай». «Не проблема», — ответил Мо Цин. Я решила не тянуть и сразу перешла к делу. «Я пришла, чтобы кое-что сообщить. В прошлый раз вы доверили мне одно дело, и я его выполнила. Как я уже говорила, вы не должны себя винить». Властитель Западной горы был поражен, но тут же улыбнулся и кивнул. «Понятно». Он посмотрел на Мо Цина и вздохнул. У предыдущей главы всегда было большое сердце. «Всегда». Хм, мне почему-то показалось, что в его словах кроется еще какой-то смысл. Я посмотрела на Муцина. У него было такое же беззащитное выражение лица, как у сына Жуна. Он тоже улыбался. Пока я размышляла, что бы это значило, властитель Западной горы внезапно спросил меня. «Младшая племянница, ты довольно нужными для небесного клинка?» «Младшая племянница. Обращение к ученице старшего брата или старшего соученика». «Младшая?» «Младшая племянница?» На мгновение я торопила, но сумела быстро собраться. А ведь верно, сын и Сыма когда-то обучались у одного наставника. Сыма Жун, названный брат Моцина. Теперь, когда Моцин стал моим учителем, разве это не делает Сыма Жуна моим дядюшкой-наставником? Дядюшка-наставник. Обращение к младшему брату учителя или к его младшему соученику. «Я?» Ощущение было такое, будто из дедушки я превратилась во внука но я не могла показать своих чувств, оставалось только стиснуть зубы и стерпеть это. нужны очень хороши. Сыма Жун опустил голову и, вкручивая шестеренки в деревянного человечка, улыбнулся. «Боюсь, мне нечем вас развлечь. Чтобы не заскучать, лучше прогуляйтесь пока по городу». Я тоже не хотела здесь больше оставаться. Я повернулась, чтобы уйти, но, дойдя до двери, услышала скрип. Сыма Жун продолжил чинить деревянного человечка. Это был единственный звук во дворе, и, не удержавшись, я обернулась. В пляшущем лунном свете я увидела силуэт малышки-кругляшки, склонившейся над инвалидным креслом Сы Мажуна. Она подперла голову рукой и молча наблюдала, как мужчина возится с бездушными деревянными поделками. Человек и призрак мирно держались вместе и удивительно хорошо подходили друг к другу. Как только я моргнула, силуэт малышки-кругляшки снова исчез. Ощущение было такое, словно это был лишь мираж, Я перевела взгляд на ничего не подозревающего сына Жуна и, не раздумывая, выпалила. «Никогда не переезжайте в другой дом». Властитель Западной горы поднял голову и с недоумением посмотрел на меня. сын тоже был явно озадачен. Я ничего не могла объяснить им, поэтому сказала первое, что пришло в голову. «Просто не уезжайте отсюда. Вдруг вы мне понадобитесь, а я не смогу вас найти». На самом деле, если школа десяти тысяч убиенных желала отыскать кого-то, темные стражи даже из-под земли могли его достать. Просто я боялась, что малышка-кругляшка не сможет последовать за ним. Сын Мажун засмеялся и помахал мне на прощание. «Не переживайте, я никуда не денусь». Выйдя за дверь, я спросила Мо сына. Я не слышала, что властитель Западной горы культивирует технику механической магии. Когда он начал этим заниматься? Школа Южной Луны культивировала эту технику. Когда-то в той усадьбе жила Юэджу. После ее смерти в доме осталось множество различных изобретений. Так как за ними больше никто не ухаживал, они покрылись пылью и почти развалились. Сы Мажун хотел их починить, поэтому начал практиковать эту технику. За последние годы он достиг огромных успехов, превзойдя многих мастеров. Последний кусочек мозаики встал на свое место, и мне все стало понятно. Когда на следующий день я сообщила Джиянь о предстоящем путешествии в город Цзиньчжоу, она удивилась. «Ты берешь меня с собой, чтобы отомстить?» «Если получится, отомстим». Я лежала на кровати рядом с телом Джиянь и, приподняв голову, смотрела на ее душу, парящую поблизости. «Ли Чиэн не идет с нами. Для начала мне нужно кое-что проверить. Если подвернется удобный случай, можешь соблазнить его и заставить помочь тебе отомстить». На самом деле, меня не волновала судьба главы школы зерцало сердце. Джиянь села на кровать спиной ко мне. У нее явно было плохое настроение. Я немного приподнялась, потянулась и положила голову ей на колени. Глядя на ее плотно сжатые губы, я спросила. «Сомневаешься, убивать Ли или Увея?» «Нет», — резко возразила девушка. «Мой отец. Я своими глазами видела, как мой отец умер у него на руках. Я ненавижу этого убийцу обязательно отомщу». «Хм» а я думаю, что ты колеблешься из-за Лю Цанлина». Джиянь помрачнела. «Как раз потому, что я не испытываю никаких сомнений, мне очень грустно. Впервые она открылась передо мной. Мне нравится Цанлин, но его отца я должна убить». Я усмехнулась. «Тогда зачем симпатизировать его сыну? Выкинь из головы, найди кого-нибудь покрасивее, и всего через два-три дня окончательно его забудешь». Джиянь сердито посмотрела на меня, и я убрала голову с ее колен. Ты в любом случае сможешь отомстить. Радоваться надо. За короткий промежуток времени ты приняла сразу две девятиоборотные пилюли и уже достаточно долго занимаешься дыхательными практиками под моим руководством. Ты уже должна была почувствовать значительные изменения в своей силе. Хоть и никогда не сражалась с Лювеем, но сталкивалась со старшим поколением семьи Лю. Не думаю, что он превзошел по силе своего отца. Кроме того, сын готов тебе помогать. А если не поможет, я займу твое тело и буду сражаться вместо тебя. Лювей не сможет избежать смерти. Разве не поэтому ты согласилась делить со мной тело? Пришло время твоей великой мести». Я взяла ее за подбородок, слегка притянула к себе и властно заставила посмотреть мне в глаза. Увы, в них были лишь доброта и невинность. Я видела, как Лю Вэй нанес смертельный удар моему отцу. Умирая, он истратил последние силы, чтобы перенести меня подальше. Я долго скиталась под Зянху в поисках дяди. Потом я получила известие о смерти отца. Я рассказала дяде о том, что произошло, но он мне не поверил. Никто не верил. Все думали, что я сошла с ума. Пусть так, но когда кто-то сказал, что я встала на темный путь, я решила так и сделать. Джиянь пристально посмотрела на меня. Я отправилась в школу десяти тысяч убиенных, за мной погнался Цанлин, и я ударилась от твое надгробие. Ну, дальше ты все знаешь. Я кивнула. Просто я до сих пор не понимаю, почему Лювей пошел на такое, почему он вдруг решил убить моего отца. Есть только один способ это выяснить. Я отпустила ее подбородок. Правда, которую ты хочешь узнать, и дело, которое расследую я, определенно связаны. И ответы мы найдем в городе Дзиньджоу. А что ты расследуешь? Дело о смертельной вражде.